Глава десятая. Салтыков. «Найди лошадей для кареты и отправляйся к замку графини Эльзы. Помнишь, где он находится?» Киш прищурился. «Отдать деньги ей на хранение? Или в рост?» «Нет, Дмитрий Иванович, я рассмеялся. Этого делать ни в коем случае не стоит». — Вы же, Константин Платоныч, с ней вроде как э, киш тактично кашлянул. Э, — Друзья! — Как говорит сама графиня, не стоит смешивать деньги и личные чувства. Сумма здесь довольно подозрительная для моего положения, а графиня умна. Не будем вводить ее в искушение. Тем более, если отдать их в рост, как ты говоришь. Изъять потом их из оборота будет сложно». На секунду задумавшись, кишки кивнул. — Согласен, Константин Платонович. — Видел? Все монеты только что отчеканенные. Будь я на месте прусаков, пометил бы свежие монеты особым образом. Если тратить их в большом количестве, будет опасно. Дадим серебру отлежаться, пока страсти с войной не закончатся. — Так куда их? Закопать возле замка. Спрячь их в склеп на кладбище. Киш поджал губы. Вы же помните, я не смог туда войти. Мне что, в окошко сундуки забрасывать. Дмитрий Иванович. Хозяин склепа уже покинул наш мир. Там стоит только моя печать, а пропуск сейчас дам. Я взял рейхсталер и нарисовал на нем несколько знаков, превращая монету в ключ-пропуск. — Держи, отправляйся немедленно, сделай, как договорились, а потом найдешь меня в войсках. — Слушаюсь. Прежде чем уйти, Киш вытащил из засидельной сумки треуголку и протянул мне. — Еще один трофей? — Он самый, Константин Платонович. — Шляпа самого Фридриха. Я повертел ее в руках. Треуголка, как треуголка, с приколотым черным бантом. Оставь у себя пока. Вернемся в усадьбу, поставим в школе, как исторический экспонат. Киш поклонился и умчался искать лошадей. Не сомневаюсь, они у него были заранее спрятаны где-то неподалеку. А я насыпал себе в кошелек серебряных монет на текущие расходы, и отправился обратно на батарею. Торопился я зря. Сидоров еще не вернулся, и на батарее хозяйничали Васька с Мурзилкой. Мой денщик стаскивал мертвых артиллеристов, укладывал в ряд и закрывал лица кусками холстины. Мурзилка, как мне показалось, руководил процессом. Подходил к очередному мертвецу, трогал лапой и подзывал Ваську мяуканьем. «Ваш бродь!» — Денщик страшно обрадовался, увидев меня. «Разрешить вам каши положу. Вкусные получилось, наваристые!» Махнув рукой в знак согласия, я сел на лафет одной из пушек. Через минуту Васька принес миску с горячей кашей, ложку и кусок хлеба. «Сам тоже поешь!» «Так ваш брод не дает!» — Васька покосился на Мурзилку. «Требует покойников сначала обиходить». «Укусил меня даже, чтобы я, значит, с... Я посмотрел на кота. Рыжий тиран фыркнул, сверкнул зелеными глазами и милостиво махнул хвостом. Мол, так и быть, пусть обедает. Васька радостно заулыбался и рысцой побежал к котелку. «Вот уж не знаю, чей он больше денщик, мой или кота?» Примерно через час к нам наконец-то приехала эвакуационная команда во главе с Корсаковым. Майор слез с лошади, прихрамывая, подошел ко мне и порывисто обнял. — Живой чертяка! — расчувствовавшись, он хлопал меня по спине. — Уцелел! Я уж похоронить тебя успел, Константин Платоныч. Думал, не увижу больше. Молодец! Ай, молодец! Отпустив меня, он оглядел редут и печально покачал головой. «Сколько хороших солдат побило! Душа плачет!» «Похоронить бы их, Иван Герасимович, как положено, пока армия дальше не двинулась!» «Успеем!» Корсаков недовольно поморщился. «Командующий с австрияками ругается. Не хотят двигаться, мол, потери велики!» Майор воровато оглянулся, взял меня за локоть и почти шепотом спросил. — Константин Платонович, это правда? — Что именно? Я внутренне напрягся. Неужели Сидоров растрепал, что я поднимал мертвецов? — Это же вы убили Фридриха. — С чего вы взяли? Я возмутился, но тоже в полголоса. Корсаков хитро прищурился. — Говорят, видели, когда вы из штуцера по нему стреляли. — Кто видел? — Бросьте, Константин Платонович, уж мне это можете открыто сказать. Тем паче слухи в армии быстро расходятся. К вечеру и до командующего дойдут. Мне оставалось только вздохнуть. — Правда, Иван Герасимович... Я его застрелил. Он начал колдовать чудо Бранденбургского дома, и... Майор сверкнул глазами и одобрительно подсокал языком. — Вы правильно сделали, Константин Платонович. Я знаю, чем это могло обернуться. Если вас будут обвинять в недостойном ведении войны, наплюйте. Офицеры нашего корпуса вас всемерно одобряют, не сомневайтесь. Я пожал его руку, благодаря за поддержку. Надеюсь все же, что эти слухи так и останутся слухами. Мертвых артиллеристов не бросили на милость похоронных команд. Тела погрузили на лафеты и предали земле возле сожженного Кунерсдорфа. Корсаков одолжил полкового священника в Лифлянском полку И сухопарой батюшка провел все необходимые обряды. Правда, священник косился на меня с подозрением, но ничего вслух не сказал. Уже затемно, мы приехали со всеми орудиями в поставленный наскоро лагерь. Мой треножник тоже забрали, но его оставалось только разобрать на металл. Огнебои пришли в совершенную негодность — а хрустальная призма треснула и стала ни на что не годна. При всем при этом я был доволен боевым механизмом. Прототип показал отличную живучесть и, главное, убойную силу. Довести его до ума, вооружить чем-то вроде близнят, научить двигаться по команде, и выйдет замечательная военная машина. Васька натаскал воды и я смог наконец-то смыть пот, пыль и копоть, въевшиеся в кожу и одежду за день. Переодевшись в чистое, я поужинал с Корсаковым. Он не расспрашивал обои, видя мою усталость. Так поговорили о каких-то мелочах и решили, не откладывая, лечь спать. — Ваш бродь, господин капитан! — Зайди, Сидоров! Унтер заглянул в палатку. — Ваш бродь! «Посыльный и штаб армии просят немедленно прибыть к командующему». Корсаков посмотрел на меня с сочувствием. «Я же говорил, что быстро до начальства дойдет». «Езжайте с Богом, Константин Платонович. Надев мундиры, и прицепив шпагу на пояс, я вышел из палатки. Васька подвел моего коня, и в сопровождении посыльного я поехал навстречу с Салтыковым. Штаб армии находился не в полевом лагере, а в небольшом домике на окраине Франкфурта. Вполне разумное решение. Противник бежал, войска несколько дней будут приводить себя в порядок, а под крышей гораздо удобнее, чем в палатке. Я бы и сам не отказался встать на постой в нормальном жилье. Увы, городок не мог вместить не то что армию, но даже всех офицеров. Несмотря на позднее время, штаб гудел, как пчелиный улей. Носились писари, бегали полковники, а генералы передвигались быстрым шагом. Обычное военное дело. Битву надо не только выиграть, но и оформить официально. Подсчитать потери, имущество, трофеи, написать докладные записки и, главное, отправить доклад в столицу. Без этих телодвижений сражение как бы и не считается выигранным. Меня отвели в небольшую приемную, где уже ожидали аудиенции седой генерал-майор и парочка усатых полковников кирасир Адъютант, сидевший за столом и строчивший что-то с деловым видом, даже не обратил на меня внимания. Так что я сам подошел к нему и доложился. Капитан Урусов прибыл, адъютант поднял на меня взгляд и нервно дернул щекой. — Вас пригласят, господин капитан, ожидайте. Ни стульев, ни диванов в приемной не было, пришлось ждать стоя. Не слишком приятное времяпрепровождение, на мой вкус. Да еще и генерал, также ждущий вызова к Салтыкову, принялся расхаживать туда-сюда, будто тигр в клетке. Он громко стучал по полу сапогами, хмурился и недобро косился на окружающих. Закончив писать, адъютант собрал пачку бумаг и ужом проскользнул в кабинет Салтыкова. Через минуту вернулся обратно и объявил. — Капитан Урусов, проходите, генерал-аншеф ожидает вас. Полковники и генерал-майор вперились возмущенными взглядами в меня. «Как так? Какого-то капитанешку вперед вызвали!» Я проигнорировал их и пошел впасть ко льву. Ничего хорошего от этой встречи ждать не приходилось. В кабинете было душно и накурено. Кроме Салтыкова, сидящего за массивным письменным столом, в комнате находились двое — генерал-фермер, командующий первым корпусом, и румянцев — Мужчина лет 35, пяти, командующий третьим. Все трое неотрывно смотрели на меня, будто я был диковинный зверь, привезенный из далекой Африки. «Ваше сиятельство!» В последний момент я вспомнил, что Салтыков граф, как и остальные в этой комнате, и обращаться к нему надо по титулу, а не по званию. «Капитану Русов по вашему приказанию прибыл!» Салтыков молча кивнул, продолжая меня разглядывать. Наконец он пожевал губами и произнес «Расскажите нам, господин капитан, что происходило на вашем редуте и холме Мюльберг?» Пришлось вспоминать прошедшие сутки с самого начала и коротко излагать «приехали, выставили орудия», «Утренняя артиллерийская дуэль, атака прусской пехоты, бегство обсервационного корпуса, оборона в окружении...» «Скажите, капитан, — прервал меня Румянцев, — это вы сделали ту адскую машину?» «Так точно, ваше сиятельство!» «Это с ее помощью вы...» — Румянцев неопределенно покрутил ладонью. «Положили столько прусаков!» Я кивнул. «Сам же все знает, зачем спрашивает?» «Наверняка объезжал позиции и все видел». «Нехорошо, господин капитан». Во взглядах всех трех генералов читалось неодобрение. «Воевать таким образом недостойно офицера и дворянина. Это бесчестное сражение, если угодно. Натуральная бойня, а не сражение». Спорить с генералами не хотелось, но тут я не выдержал. Простите, ваше сиятельство, мне была поставлена задача уничтожать врага, и я делал это всеми доступными способами. Не используя я стреляющую машину, от батареи не осталось бы и следа. Румянцев поджал губы. «Лучше погибнуть счастью», — выплюнул с презрением он чем жить с пятном на репутации. Побеждать надо полководческим искусством, а не механическими хитростями. То, что вы устроили на редуте, мог сделать только мясник». Я промолчал, пожав плечами. «О чем тут говорить? Для меня честь победить врага и остаться в живых ради тех, заботу о ком я взял на себя». Никаких стоять и умирать, если можно стрелять и победить. Но мы с румянцевым не найдем общего языка. Граф баловень судьбы, волею удачного случая, ставший генералом, пусть и талантливым, он меня просто не поймет. Мы отвлеклись. Салтыков пробарабанил пальцами по столу. Что произошло дальше? Я не стал скрывать и рассказал про чудо Бранденбургского дома и мой выстрел. Краем глаза я заметил, что Румянцев к этому поступку скорее благосклонен. Видимо, гибель в бою Фридриха вписывалась в его картину мира как правильная. Что же... Салтыков поднялся и подошел ко мне. За оборону батареи... Я должен представить вас к награде, что и сделаю. А вот за у... удачный выстрел решение примет матушка-императрица. За великие дела и награда такая же будет. В его словах крылся двойной смысл. За убийство вражеского короля... «Меня или наградят, или примерно накажут, в зависимости от политической необходимости». Командующий протянул мне руку, и я пожал его крепкую ладонь. «Благодарю за службу, капитан. Можете идти, у меня нет к вам больше вопросов. Прежде чем уйти, возьмите у моего адъютанта бумаги. Я коротко поклонился и вышел в приемную» под раздраженными взглядами генерала и полковников, направился к адъютанту. «Генерал-аншеф приказал мне получить у вас бумаги». Он посмотрел на меня вопросительно, потом что-то щелкнуло у него в голове, и он поднялся. «Пройдемте, господин капитан». Адъютант отвел меня в небольшую комнату с диваном и сказал «Подождите здесь». Его сиятельство желает с вами поговорить немного позже. «Вот как! А я-то думаю, какие еще бумаги? Ладно, посмотрим, чего от меня хочет Салтыков. Пришли за мной только через пару часов. Я даже успел подремать, ожидая вызова. В приемной уже никого не было, а Салтыков в кабинете сидел один. «Чаю, Константин Платонович!» Командующий указал на самовар в углу. «Уж прости, старика, что пригласил на беседу так поздно!» Бессонница замучила. Я ничуть не удивился его тону. Корсаков и другие офицеры рассказывали, что Салтыков в личном общении обходительный и добрый человек. Теперь, испытывая на себе обаяние командующего армией, Я был с ними согласен, и что самое удивительное, в Салтыкове не чувствовалось и нотки фальши. Благодарю ваше сиятельство. Старичок командующий молча наблюдал, как я наливаю чай, дождался, пока я сяду напротив, и, наконец, спросил. — Правду говорят, Константин Платонович, что ты грозился взять Берлин? Одним эскадроном «Гусар».